И красные грибы, и голки, слис на шляпках выгнутых дырявх, а не в омраке влажном вознеслись под хвои елочек в канавах, и бурых подберёзый кофлят, таких родных, пахучих, мшистых, и слёзы леса летнего горят на корешочках их пятнистых. А на скамейке белой посмотри, плетёная корзинка боком лежит и вся испачкана. внутри черничным лил ваттым соком 13 ноября 1922 года